А я скажу тебе больше, здесь все правда, особенно, что касается мистерии и спектакля. Иди ко мне. Ну, иди же. За окном Останкинская телебашня, усыпанная красными огоньками, казалась похожей на новогоднюю елку. Скоро Новый год, меньше, чем через месяц. А завтра, 13 декабря, у Анастасии Филипповны День рождения. Чем же был знаменателен этот год? Она написала детектив, который забраковал издатель, потом погрузилась в будние ротики и даже сочинила две сказки, которые сгорели вместе с таинственно вспыхнувшей квартирой. По поводу этого сначала собирались вроде бы открыть уголовное дело, но за недостатком улик разрабатывать версию прекратили, констатировав, Возможное самовозгорание. Что еще случилось в этом году? Она встретила и бросила Валентина, открыла, что за жена-ненавистническая жено-ненавистнической маской у Удальцова скрывается мирный и добрый человек, а еще она снова встретила свою любовь и поняла, что она была единственной, единственной. Настя попросила всех приглашенных не дарить ей подарков, а принести что-нибудь выпить и закусить. И ребята приняли ее предложение на ура. Узбек Улукбек взялся готовить плов в привезенном с собой в Москву пудовом казане. Все узбеки возят с собой подобные ритуальные сосуды, потому что без плова жить не могут. А армяне возят большие прибольшие кастрюли. И сегодня Грачек в одной из таких посудин собирался сварить настоящий армянский хаш. Остальные обитатели этажа, судя по отсутствию ажиотажа на кухне, собрались поздравить Настю в более интернациональных традициях, например, бутылкой коньяка и десятком соленых огурцов. Сидя за теннисным столом, застеленным бумажными скатертями, Настя впервые поняла, что житие в общежитии в чем-то похоже на совместное участие в боевых действиях. Между сожителями возникает общность почти как между сражающимися бок о бок солдатами. И этому способствует все – изолированность от остального мира, оторванность от семей, Огромная концентрация, наделенных склонностью к творчеству людей, на очень небольшом пространстве. Здесь люди как бы немножко сходят с ума, впадая в перманентную борьбу с миром, которому они вовсе не нужны, но который яростно пытается поймать их. Настя поднялась в комнату, оставив веселиться и большую компанию, и Ростислава. Как только ее усталое тело распласталось на постели, малышка Гера, бросив удобную лежанку в кресле, прыгнула на одеяло и свернулась калачиком. Настя взяла ее под одеяло и прижала к себе. Теплое живое существо устроилось у нее на груди и даже ткнулась мокрым холодным носиком в сосок. От этого прикосновения она вздрогнула, как от неожиданного удара. Волна пробежала внутри тела от макушки до пяток, и Анастасия поняла, что хочет ребенка, маленького и родного, своего. Она слегка испугалась, потому что никогда раньше столь земные мысли не отягощали ее, бог знает, чем забитую головку. С этой безумной мыслью она и уснула. проворная Гера выбралась из-под одеяла и снова устроилась в кресле. В комнате у аспирантки Марины тихо играла музыка, у нее всегда играет музыка. — А знаешь, Настя, ты оказалась права. — Ты о чем? — О том, что издатели все же возьмут мой перевод Харальда Робинса. Я даже получила аванс и сейчас буду тебя угощать. Ты ведь не слишком торопишься? — Нет. Коробов творит, а я ушла, чтобы ему не мешать. — Я польщена, что лучшее место не мешать Коробову ты нашла в моей комнате, — Марина засмеялась. — А где твоя, Мигера? К счастью, она сняла квартиру. — Квартиру одна? — Да нет, с абхазцем.